19 часов сорок минут. Окей, он все достаточно точно себе представил. Такая концовка будет вполне эффектной, как в кино. Сейчас разыгрывается сцена с врачом, оперирующим его руку. Ее, по всей вероятности, снимут под необычным углом и особым искажающим объективом. Этот кусок пойдет без звуковой дорожки. Просто не мой фильм так как это действительно сейчас происходит в операционной. Время от времени раздающийся звон инструмента поднос лишь подчеркивает эту тишину. Бартлет ни единого слова не произнес во время операции, и медсестра тоже словно была немой. Они осторожно наложили гипсовую повязку. А следующая сцена будет во дворе с виселицей или стенкой для расстрела на выбор. Хорошая, острая, современная концовка. Поль уже видел такие фильмы, знает их героев, таких как Ален латери или Джейн Стюарт, и знает, как все бывает. Но, кажется, стандартный сценарий в чем-то нарушен, ведь в кино из операционной палаты обычно ведут на казнь без этих нудных промежуточных эпизодов. Тогда зачем появился сержант Джексон? Опять тот же Джексон, который находился в числе могильщиков Тарсуса, и которого позвал мальчик. Еще одна скучная необходимость для сержанта — сопровождать поле по коридорам и по лестницам. Коридоры и лестницы. Как они надоели в фильмах Антониони. Но играть эту сцену и тем более переживать ее бессмысленно. А может быть, весь смысл в этом? Что еще? Конечно, сейчас его поместят в какую-нибудь камеру, но избавиться от него не раньше, чем на рассвете. Это всегда происходит на рассвете, не так ли? Еще один образчик иронии судьбы. Лучи восходящего солнца, освещающие трагическую сцену конца. Но если ли таков замысел режиссера? Поль выдержит и это, еще одну ночь. Он очень устал и способен уснуть, даже зная, что это его последняя ночь на земле. Если бы его сейчас повели вешать, и палачи оказались бы недостаточно расторопными, он даже смог бы заснуть с петлей на шее. Сержант остановился у запертой двойной двери. По всей вероятности, комната охранялась. И это не вписывалось в представляемый полем сценарий. Дверь должна быть окованной железом и иметь посередине глазок. Как ее там называют? Ворота Иуды? Ладно, они смогут это исправить после того, как декоратор протрезвеет. Будьте прокляты эти дешевые фильмы, будь проклята эта дешевая жизнь. Какой к черту смысл был в его собственной жизни? Так или иначе, конец. Какой смысл бороться за жизнь? Какую цель преследовать? Наконец, после долгой возни с громадной связкой ключей, сержант открыл дверь и кивком головы попросил Поля войти. И... Поль. Внутри было темнее. Несколько секунд он не мог ничего различить. Поль, это вы, правда? Поль. Поль скорее почувствовал, кто это, чем увидел ее в полуосвещенной комнате. Хоуп. Вы живы. Я была уверена. А я был уверен, что вы... «О, Боже мой!» Она подбежала к нему и обняла его. хоп Дорогая хоп Они опять поцеловались. И только потом он оглядел комнату. Там были другие. Ишида, Марта прат миссис Райл. Горсточка людей из Тарсуса, оставшихся в живых. Самому смелому режиссеру романтических тридцатых годов не пришло бы в голову поставить, что-нибудь более сентиментальное, найти хоуп, найти всех остальных. Это был бы самый натянутый трюк, рассчитанный на эффект, который он когда-нибудь видел на экране. Но слезы счастья текли по его щекам, как это и полагалось в кино, в последних трогательных кадрах. Настоящие, неподдельные слезы. И чтобы увериться в этой невероятной реальности, Он протянул здоровую руку и снова обнял хоуп.